Если у него нет хотя бы двух кредитных карточек, современные машины, квартиры со спальней и диплома об окончании колледжа, пошли его подальше, говорю я тебе, толку от него не будет. А сколько ему лет? Выглядит чуть за тридцать. А что, если у него всего этого нет? Что тогда порция? У тебя целая свора таких молодцов. И куда это тебя привело? Срывается с крючка, милая», — соврала порция. «Ей звонит столько мужчин, что она боится поднимать трубку. Все люди, как люди, с нормальными хобби. А хобби порции — назначать свидание». «Послушай, ведь он действительно отличный парень. К тому же чертовски сексуален». Другими словами, он метра под два ростом, «И красавчик!» «Все это старая песня!» Бросила порция, рухнув на диван. «Глянешь на порцию, невинная девочка. Она называет это женственностью. Она только упускает из виду, что когда ходит по улицам Нью-Йорка в своих узких вызывающих платьях с бронзовой заколкой, Ее девичьей скромности незаметно. Но с одеждой у нее явный заскок. Она признает только Сакса и Бергдорфа. Что бы она ни надела, но прямо модель, что вполне понятно при ее оптимальном седьмом размере. Тоже с ее безупречно чистой и гладкой кожей, которую никогда не увидишь без макияжа. У нее всегда такой вид, будто она собралась на вечеринку. «Он не наркоман?» — заметила я. «А ты откуда знаешь?» — он сам сказал. «А ты и поверила!» «Зачем ему врать?» «Да почти все они готовы нести все, что угодно, лишь бы произвести впечатление. Поверь мне, Зора, нельзя быть такой доверчивой. Тебе же не двадцать лет!» Порция встала, подошла к зеркалу и поправила прическу, хотя в этом не было ни малейшей необходимости. Ее стригли под китаянку, сзади острый угол и волосок к волоску. Ни один не выбивался. «Но послушай еще», — продолжала я, — «часто ли встречается человек, от которого у тебя сердце замирает? А чем он занимается? Он строитель». «Строитель? Бог мой, ты хоть знаешь, что это такое?» «Нет. Просвети меня, мисс Всезнайка. Значит, он либо из уголовников, либо ни читать, ни писать не умеет. Знаешь, порция, мне иногда от тебя в щель охоту уползти. Вот что, дорогая, он трудяга». Такое я могу сказать мало о ком из моих знакомых. А это, по-моему, говорит о том, что у него все впереди. Впереди это в будущем, моя хорошая, а мы обсуждаем настоящее. Да когда ж ты поймешь, наконец, что деньги еще не все? Можешь тешить себя этой белибердой сколько тебе угодно. Вот что порция. В один прекрасный день я найду свое счастье и любовь без всяких денег. И кто ж ты после этого? Кто? Дура! Да пошла ты, порция! Послушай, Козора! Умный совет! Брось ты все это, пока дело не зашло слишком далеко! Порция! «Что?» — откликнулась порция, оглядывая мою квартиру с таким видом, будто собиралась снять ее. «Знаешь, в чем твоя беда?» «Где мне? Скажи, пожалуйста». «Ты неисправимый скептик. Никому, кроме себя, не веришь и считаешь главным то, что не имеет никакого значения». «Ах, вот оно что!» «Так вот, что я тебе скажу, Зора, а ты, неисправимая мечтательница, витаешь в облаках, но думаешь, что все знаешь. Хотя полы у тебя прекрасные». Это он делал. Она и бровью не повела, и продолжала все осматривать. «Честно говоря, я люблю порцию, как сестру» но иногда сама не понимаю почему мне так хочется услышать от нее похвалу в спальню не ходи там пол еще не просох она обернулась ну он хотя бы не из тех кто живет со своей мамочкой а да нет у него своя квартира ответила я хотя ничего не знала о нем впрочем он не производит Впечатление маменькиного сыночка. Ну, ладно, и на том спасибо. Многие мужики держатся за мамочкину юбку, а на тебя ни копейки не хотят потратить. Беда с ними. Ну, а как выглядит его квартира? Мебель новая или старая? Не забегай вперед. Я у него еще не была. Я только что с ним познакомилась. Это очень важно. Может, он в стесненных обстоятельствах? Ты же знаешь, как бывает. Днюет и ночует у тебя, а к себе не приглашает. Он женат? Ну, конечно, скорее всего. Да послушай, он только собрал мне стерео, повесил полки и установил кровать. А вы уже трахались? Нет, но я бы хотела. Понимаешь, мы оба как будто вспыхнули. Я чувствую, что нравлюсь ему. И хотя старалась ничего такого не показывать, но он тоже знает, что нравится мне. Ты же понимаешь, такое всегда ясно без слов. У тебя слишком разыгралась фантазия Зора. А какая у него машина? Да откуда мне знать? Наверное, пешком ходит, как почти все кто живет в Бруклине. Порция. Да и в Нью-Йорке не у всех машины. У тебя самой нет. Так что придержи язык. У тебя найдется что-нибудь выпить. Все-таки надо отметить твой переезд. А квартирка у тебя ничего. Моя по сравнению с ней помойка. Я налила ей стакан сока. Неужели у тебя нет ничего покрепче? Можно сбегать в магазин, если ты хочешь выпить. У меня нет времени, вечером свидание. Просто хотела глянуть на твои новые апартаменты. Ты увидишь его порция? Он такой красивый и такой черный, будто его окунули в шоколад. Опять за свое. Ты даже не знаешь, способен ли он содержать тебя, а уже мечтаешь о нем. Неужели тебе не надоели все эти романы и любовь с первого взгляда? Ну так и живи в райских кущах. Разве не то же самое ты несла, когда познакомилась с Диланом и с этим, как бишь его, беднягой Перси? Может, я ошибаюсь? То было совсем другое. Я ошиблась. Ну, а здесь еще рано говорить. Так что не спеши с выводами. А я и не спешу, пока ничего не произошло. Ты так ничему и не научилась. Если ты имеешь в виду, что я должна притворяться равнодушной, когда все совсем наоборот, то, наверное, ты права. Мне этому не научиться. Разве ты не знаешь, как редко встречается мужчина, который заставляет тебя трепетать? «Все это так!» Но не стоит прыгать с корабля, если тебе только кажется, что он может утонуть. Ты понимаешь, что я хочу сказать, дорогая? Прошу тебя, будь осторожнее. Надеюсь, ты придешь позавтракать следующее воскресенье? А это выброси из головы. Ну кто он такой? Строитель? Боже, неужели во всем Бруклине не найдется никого, кроме строителя? Тебе порция. Следовало бы лучше знать людей. Не меличу уж, Зора. Кругом столько юристов, врачей, бухгалтеров, любых профессионалов. Я уж не говорю о тех, кто был бы полезен для твоей карьеры, а без таких, как известно, в этом мире не обойтись. Элли только что свел меня с преподавателем вокала. — Ты говоришь об этом педике, с которым ты познакомилась, — в Блумингдейле. С чего ты взяла, что он голубой? Порция засмеялась. — Даня наверняка любовники. Потому Элли и рекомендовал его. — Брось порции. К твоему сведению, у него хорошая репутация, и он оказал мне честь, согласившись заниматься со мной. Среди его учеников известнейшие люди, Я не хотела говорить ей, что послала Реджинальду свою кассету, и он отозвался обо мне как о талантливом авторе песен и сказал, что голос у меня сильный и обладает огромными возможностями. Однако он не мог начать заниматься со мной до дня труда. «Ох-ох-ох, мне позарез надо в ванную, кажется, у меня началось». Она пошла в ванную и закрыла за собой дверь. Через несколько минут она вернулась. У нее было странное выражение лица. В руке она держала пузырек с лекарством. — Что это такое? — спросила она. — Черт побери! Могу поклясться, что основательно запрятала эти таблетки. Что лучше — притвориться дурой или начать молоть чушь? И чего ради она рылась в моей аптечке? Что это такое? Фенобарбитал Зора. Ах это? Я искала теленол от судорог и решила, что это более утоляющее. Но, похоже, это совсем не то. Я думала, что говорила тебе. Говорила, что? Что у меня эпилепсия. Что? Ты же слышала? Ты хочешь сказать? что у тебя бывает пена на губах, ты падаешь и делаешь под себя? Ну, не совсем так. Обычно у меня судороги, а потом я теряю сознание. Что за чушь ты несешь, Зора? Ты что, дурачишь меня? Да нет, это правда. Черт побери, мы знакомы уже больше двух лет, и я ни разу не видела чтобы у тебя были припадки, потому что у меня их не было уже четыре года. Да почему ж ты не сказала мне раньше? Ведь я должна знать, что делать случись это с тобой, скажем, в баре. Да брось ты мне мозги пудрить, Зора, я же серьезно. А я-то думала, что я твоя лучшая подруга. Так и есть. Но не кричай же мне об этом на всех перекрестках. «Но мне-то ты об этом могла сказать?» «Ну, ладно. Теперь ты знаешь. И, пожалуйста, держи язык за зубами». «Так ты ничего не говорила? Ни Марии, ни этой старой задницы Клодет?» «Нет». Она удовлетворенно улыбнулась. «Можно тебя спросить? Если вдруг с тобой произойдет это, как я об этом узнаю?» — Поверю, знаешь. — Ну а что я должна делать? — Порция, мне неохота об этом говорить. — Видишь ли, у моего кузена были припадки, правда, очень частые. Так представь себе, он не мог учиться даже в младших классах. Ну, может, мне надо носить с собой ложку или булавку на всякий случай. — Порция, я же говорю тебе, у меня не было припадков, «Четыре года!» «Поняла. Но вдруг они повторятся?» «Не думаю». «Х, ну и дела, Зора. А я-то считал что знаю тебя». «Так и есть. Но теперь знаешь еще больше». «Конечно, у каждого своя болячка. Вот у меня уже началось второй раз за месяц, дорогая. «Не одно, так другое, да? Ну, ладно, побегу». Она поднялась, и я пошла проводить ее. «Можно пригласить на этот завтрак Марию и Клодет?» «Марию, пожалуйста. Она баба, что надо. А Клодет пусть сидит дома со своим распрекрасным муженьком и головастым младенцем. Ума не приложу. Что он нашел в ней? Вот если б я встретила его раньше, чем она...» Она бы и по сей день коковала одна. Уже закрывая дверь, порция снова посмотрела на меня и бросила на прощание. «Зора, шутки в сторону. Хватит с тебя неудачников, девочка. Не вешай себе на шею еще одного». Мы расцеловались. Вообще-то порция права, но Фрэнклин не из тех. Я была в этом уверена. Я устала от возни с вещами, но спать не хотелось. Была всего половина девятого, но мне не хотелось смотреть телевизор, и я переставляла картины с места на место. Как я не пыталась отвлечься, перед глазами у меня стояли большие руки Фрэнклина. Каждый раз, проходя мимо двери, я беззвучно молилась. «Ради Бога! Подойди к двери и позвони!» Но звонка не было. Пожалуйста, думай обо мне так же много, как я о тебе. Мои голые ступни скользили по полу и дрожали при одной мысли о нем. Я так и видела капли пота у него на лбу. Наконец я присела на диван, и тогда он вошел, сел рядом, положил мою голову себе на плечо и прошептал, что только меня искал, что только меня... Ему не хватало всю жизнь. Моя голова скатилась с подушки, и я очнулась от грез. Вскочив с дивана, я застыла посреди комнаты. Господи, не сидишь же так всю ночь напролет. Можно спятить от этих мыслей. Я позвонила Марии и пригласила ее в кино. — А что за фильм? — спросила она. — Моя ослепительная карьера. «Ослепительное что?» «Карьера!» Я догадалась, что она уже на веселе. «А где?» «У Гриффита на 58-й улице». «Черт побери, а почему не на Вест-сайт? фильм «Фильм-то хоть веселый?» «Говорят, нет, но вроде интересный». «О чем?» «Об австралийской писательнице, которую никто не принимал всерьез». Нет, это что-то занудное. Мне сейчас неохота такое смотреть. Ты что, уже набралась? Ну и что? С какой радости? Да ни с какой, если не считать того, что я пропустила просмотр. Представляешь, на полчаса застряла в метро на 86-й улице и опоздала. Хозяин злится? потому что я на месяц задержала квартплату. Мой чек терапевту не оплатили. А так все в порядке. Хочешь, я заскочу к тебе? Зачем? Да так поболтать, чтоб тебя немного отвлечь. Тебе, по-моему, надо малость расслабиться. Расслабиться? Это только тебе, Зора, кажется, что медитация решает все проблемы, а мне нет. Я такого не говорю, но меня она успокаивает. Я же вижу, тебе нужно что-то сделать. Нужно. Я как раз собираюсь налить еще. Может, тебе лучше не выходить из дома? А я и не собираюсь. Позвони, если что. У тебя есть деньги? Мария, я ведь только что переехала. — Ладно, иди смотри свой фильм, я перебьюсь. Всегда перебивалась и сейчас перебьюсь. И я пошла одна. Не люблю быть с Марией, когда она пьет. Она становится шумной и прилипчивой, пристает к незнакомым людям, но в трезвом виде она прелесть. У нее жесткие правила. Она никогда не пьет перед просмотрами или спектаклями. Хотелось бы, чтобы она всегда держалась этого. Но какой толк давать советы, если их не выполняют?»